Глава 14 Мередит взяла Эмму за руку, и они двинулись назад по лесной тропинке. Эмма подкашливала, но уверяла, что чувствует себя хорошо, в чем Мередит сильно сомневалась. Через несколько минут сзади послышался топот копыт. мод живо затрусила за ними. Ослица поняла, что они возвращаются домой, и, видимо, обрадовалась. Наконец-то. Едва увидев их, Лора издала душераздирающий крик и бросилась им навстречу. Эмма тут же выпустила руку Мередит и побежала к матери, не разбирая дороги. «Мамочка!» – кричала она. Выражение лица сержанта Гариса, когда он их увидел, трудно описать словами. Облегчение сменилось на нем досадой и неприкрытым гневом. Мередит не сомневалась в том, что сержант, будь его воля, охотно арестовал бы ее за неподчинение властям. Но ей крупно повезло. Именно в тот миг к лесной опушке подошел старший инспектор Марк Би. Он решил лично проверить, как идут поиски. Мередит очень обрадовалась, увидев Алана, а его радость при виде племянницы стала ей лучшей наградой. Она сразу же перестала бояться сержанта. Помолодевший от радости Ора и пол, Увезли Эмму домой. Поиски были прекращены. Участвовавшие в них полицейские облегченно переговаривались и пили горячий кофе из бумажных стаканчиков. Выслушав отчет сержанта Гариса, Маргби Би покинул импровизированный командный пункт и направился к Мередит, сидевшей прямо на траве. Она обхватила руками колени и смотрела перед собой в одну точку. Старший инспектор опустился перед ней на корточке. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Почему не послушалась Гарриса? Он заявил, что ему моя помощь не требуется. Наверное, испугался, что я буду путаться у его людей под ногами. Да тут еще и фултоны подошли. Мередит кивнула в сторону Дениса и Ли. Супруги сидели на траве и пили чай из бумажных стаканчиков. Но вид у них по-прежнему был такой, точно они присутствуют на великосветском рауте. Да, примерно так я и понял. Бедняга Гарис не знал, как от них отделаться. Но и они тоже пригодились. Они утешали Лору и Пола. Знаешь, Гарис, конечно, обязательно нашел бы Эмму, но я тебя не виню за то, что ты его опередила. Оставим разговоры на потом. Скажу пока только одно – Надеюсь, если еще когда-нибудь решишь в одиночку побродить по лесу, ты сначала кого-нибудь известишь. Еще одной такой ночи я не переживу. Марк замолчал. Глаза их встретились, и он с скороговоркой продолжал. Спасибо за то, что так быстро примчалась после нашего разговора по телефону. Я очень волновался за Эмму. Она в таком возрасте, когда... Словом, с девочками может случиться всякое. Как, впрочем, и с мальчиками. Спасибо тебе. Мередит смяла бумажный стаканчик и швырнула его в черный пластиковый мешок, в котором уже высилась гора мусора. «Алан, я должна рассказать тебе кое-что еще. Эмма мне разрешила. Ее пока тревожить не надо, девочка и так вынесла больше, чем могла». Она держится прекрасно, но, по-моему, когда вернется домой, она сломается и как следует выплачется. Мередит сглотнула. Там, в сосновой чаще, лежит труп. Маркби замер, не донеся до рта чашку с дымящимся кофе. Что? Мередит наскоро рассказала о страшной находке. Маркби как будто сразу постарел на несколько лет. Выслушав ее, он молча встал выкинул стаканчик с кофе в мешок с мусором и вернулся к своим коллегам. Гаррис круто развернулся, отыскивая взглядом Мередит. Лицо у него побагровело, глаза готовы были вылезти из орбит. Увидев, что Маркби возвращается, Мередит встала. «Веди Макдув, не трусь!» Искаженная цитата из Макбета Шекспира. Однако его мрачное лицо не соответствовало беспечному тону. Они снова углубились в чащу, пройдя мимо мод, которая мирно паслась на опушке, как будто ничего не случилось. «Позвоните в этот приют для старых кляч. Пусть мисс Фостер заберет свою ослицу», распорядился Маркби. «Есть, сэр!» угрюмо ответил Гаррис. После этого больше никто не произнес ни слова пока не добрались до поляны, где Мередит нашла Эмму. Шалаш стоял, как и раньше. Маркби и Гаррис вошли внутрь и пробыли там несколько минут. Мередит, которой становилось плохо при одном воспоминании о том, что там лежит, решила, что ее друг и сержант достойны медали. Наконец они вышли, и Маркби несколько минут беседовал по рации. Потом старший инспектор подошел к Мередитт которая сидела на траве, прислонившись спиной к стволу дерева. Он посмотрел на нее сверху вниз. Зрелище не из приятных. По лицу его вряд ли можно опознать. Надеюсь, его отпечатки имеются в нашей базе. Не исключено, что убитый – маньяк, которого мы давно ищем. В прошлом году его видела одна фермерша. Она вызвала нас, но он бежал. Наверное, после того случая он и построил себе убежище в лесу. Бедная Эмма, она столько пережила, но все могло оказаться гораздо хуже. Мередит не выдержала. «Хуже? Это еще мягко сказано!» Марк Би долго молча смотрел на нее сверху вниз, а потом тихо ответил. «Думаешь, я этого не понимаю?» Мередит вспыхнула, и он продолжал более сухим, отрывистым тоном. «Я должен остаться здесь до прибытия судмедэкспертов, так что назад тебе придется возвращаться одной». Мередит поднялась, отряхиваясь от сосновых иголок. Она понимала, что здесь ей больше делать нечего. Было немного обидно от того, что ее так безапелляционно прогоняли. В конце концов, эму нашла именно она. «Я остановилась в Спрингвуд-холле», — сухо сказала она. «Сообщаю на тот случай, если мне снова придется давать показания. Я начинаю привыкать». Голос у нее сорвался, и она поняла, что, наверное, выражение лица у нее соответствующее, потому что Марк Би ласково ответил. «Слушаюсь, мадам консул». Глаза его блеснули. «Кстати, ты ведь поселилась в Спрингвуд-холле не для того, чтобы самостоятельно расследовать гибель Элен Брайант. Ты знаешь, как я отношусь к детективам-любителям. Разреши напомнить, что розыск убийцы совсем не то же самое, что поиски пропавшей девочки в лесу. Не вздумай мешать следствию». Мередит смерила его суровым взглядом и отрезала. «В прошлом я не раз тебе помогала. Кстати...» Я не консул, а экс-консул, бывший консул. Сейчас я обычная скромная труженица Министерства иностранных дел. Я уже говорил, как благодарен тебе за то, что ты приехала и поддержала меня. И замечательно, что ты нашла Эмму». Старший инспектор помотал головой и с досадой продолжал. «Да, раз или два ты действительно мне помогла. Но не испытывай большую судьбу, мадам Экс». Попытка Марк Би сгладить резкость не удалась. Смутившись, он попытался объясниться. «Видишь ли, раньше мадам Икс или мадам X называли даму сомнительной репутации, которая дает свидетельские показания в суде, спрятав лицо под черной вуалью». Увидев ее ледяной взгляд, старший инспектор заторопился. «Так что?» «В общем, не вздумай ничего делать самостоятельно». И не надейся, что все кончится так же хорошо, как сейчас. Ты только представь, что было бы, если бы тип, который валяется в шалаше с проломленным черепом, оказался жив и держал Эмму заложницей. Что бы ты делала тогда, а?» Мередит молчала, поджав губы. «Я высоко ценю твои таланты», — продолжал Марк Би. «Но разреши тебе напомнить, здесь не за граница да и ты уже не консул» и потому у тебя нет дипломатической неприкосновенности. Не забывайся, моя милая». «Я не твоя милая», – проворчала Мередит, уходя по тропинке с гордо поднятой головой. «И очень жаль», – тихонько вздохнул Марк Би, глядя ей вслед. На обратном пути Мередит догнала Фултонов. Должно быть, они специально замешкались, чтобы дождаться ее». Они заметили, что Мередит снова ушла в лес в сопровождении двух сотрудников полиции. Денис неуклюже топал в резиновых сапогах, которые, сразу видно, были велики ему по меньшей мере на два размера. Руки он держал в карманах. «Слава богу, все позади!» – сказал он. «Да, слава богу!» – вздохнула его жена, идущая рядом. Покосившись на нее, Мередит удивилась, заметив выражение прекрасного лица Ли Фултон. Если бы даже она лично знала Эммо или была ее родственницей, лицо Ли не могло бы выражать более искреннего облегчения. Словно прочитав мысли Мередит, Ли вдруг сказала, «Она славная девочка, хорошенькая, милая. Я рада, что с ней ничего не случилось». Дети не должны страдать. Как она бросилась к матери, когда увидела ее? Я невольно представила на месте Эммы свою дочь лизи и задумалась, бросилась бы лизи ко мне. Даже в детстве моя дочь была очень, просто невероятно сдержанной в чувствах. Чем больше я старалась ее опекать, тем больше она меня отталкивала. Мередит подумала. Наверное, в этом все и дело. Ли, наверное, слишком опекала свою дочь. Она – типичная собственница. Ли Фултон замолчала и время от времени бросала на свою спутницу любопытные взгляды. Наверное, ей хотелось узнать, зачем Мередит возвращалась в лес вместе с аланом Маркби и сержантом Гарисом. Но о трупе Алан ей распространяться запретил а воспитание не позволяло Ли задать прямой вопрос. «Эмма очень устала и напугана. Надеюсь, она преодолеет свой страх». Поджидающий у входа в отель Шумахер еще издали заметил их и нетерпеливо бросился им навстречу. «Я слышал, девочку нашли. Это правда?» «Да, она жива и невредима», – ответила Мередит, с любопытством разглядывая Эрика. У него тоже был взволнованный вид, и он тоже беспокоился больше, чем казалось естественным. В конце концов, он же не знал эму лично и не был близко знаком с ее родителями. «Хорошо, очень хорошо!» – воскликнул Эрик. «Помню, такой же случай был в Швейцарии много лет назад. Тогда была зима, выпало много снега. Увы, ребенка не нашли вовремя». «Надо скорее снять сапоги!» отрывисто заявил Денис. «Пойдем, Ли!» «Эрик, надеюсь, бар открыт?» Когда они ушли, Шумахер оглядел Мередит и сказал. «Вам тоже нужно выпить. В бар что-то не хочется. И, если честно, общество фултонов мне слегка надоело. Тогда приглашаю вас к себе в кабинет». Мередит гораздо больше хотелось подняться к себе в номер и лечь в постель. После бурных событий сегодняшнего дня наступила вполне понятная реакция. Она устала еще за время долгой и утомительной дороги из Лондона. Остатки сил и энергии ушли на поиски Эммы. И после того, как она нашла девочку, ее ждало новое ужасное испытание. Она никак не могла забыть раздробленную голову незнакомца. Выражаясь языком рекламы, Мередит понимала, что у нее разрядились батарейки. Но Эрик был настойчив, а Мередит не могла сознаться ему в том, что она во второй раз за короткое время нашла чей-то труп. И потом, кто знает, как поведет себя Шумахер, узнав, что в округе опять кого-то убили. Взвесив все за и против, Мередит поблагодарила владельца отеля, и они поднялись в его кабинет где Эрик усадил ее в мягкое кресло. Вскоре он протянул ей бокал. Бренди оказалась превосходным, что Мередит отметила лишь краешком сознания. Она так устала, что не способна была в должной мере оценить напиток. Вопреки всем правилам, она выпила его залпом. Однако Эрик словно ничего не замечал. Он сел напротив своей гостьи и задумчиво спросил – «А с лицу тоже нашли?» «Ах, да! Ее кличка Мот. Она... С ней тоже все хорошо!» Приятно слышать. Мисс Фостер очень волновалась за свою подопечную. Его слова удивили Мередит больше, чем первый вопрос. Должно быть, изумление отразилось у нее на лице, потому что Эрик поспешил объясниться. «Сегодня я побывал в приюте, и мисс Фостер показала мне животных. Вид у него сделался задумчивый и немного печальный. Там очень грязно. Совсем не похоже на Швейцарию!» Не подумав, выпалила Мередит, но тут же опомнилась. «Простите, это с моей стороны невежливо». «Нет, нет, вы совершенно правы. Совсем не похоже на Швейцарию!» Конюшня разваливается, а уж вагончик, в котором она живет... Разумеется, внутрь я не заглядывал. Эрик помрачнел. Но и так понятно, что он в плохом состоянии. Вряд ли у нее есть разрешение на этот прицеп. Боюсь, все постройки придется снести. Слушайте, сказала Мередит. Я понимаю, ее приют выглядит ужасно и портит вид, но... Эрик поднял большую руку. Да, приют портит вид, но я прекрасно понимаю, каким достойным и важным делом она занимается. В высшей степени благородное дело. Конечно, ее подопечные не красавцы, и она целиком зависит от благотворительности. Понятно, что гораздо охотнее люди дают деньги на редких, красивых животных или, например, брошенных щенков. Один пони чуть не укусил меня. Несмотря на усталость, Мередит не могла не улыбнуться. Наверное, скотинка поняла, кто я такой. С улыбкой продолжал Эрик. Мередит удивилась. Она не ожидала, что у швейцарца есть чувство юмора. Однако следующие его слова прозвучали еще более неожиданно. Но она замечательная молодая женщина, и ее работу нельзя, как это, уничтожать. Мисс Фостер удается содержать своих питомцев на такие скудные средства. Она просто образцовый предприниматель. Теперь в его голосе слышалось неподдельное уважение. «Так-так-так», подумала Мередит сквозь сон. Голос Эрика доносился до нее как будто издалека. «Да, приют для престарелых копытных надо как-то спасти. Я, конечно, не имею в виду того юнца, Хардинга. Я встречался с подобными типами и раньше. Ему придется уйти. Вот именно, ему придется уйти. Я ему не доверяю. И, разумеется, я ни за что не дал бы ему там работать». Эрик еще не договорил, а Мередит бесцеремонно заснула, сидя в кресле.